«Спасибо за заботу, Мия, дорогая», — ответил дядя Эйнер. «Но мне так хорошо здесь, в саду, что нет ни малейшей охоты чем-нибудь заниматься. Тут я могу отдохнуть как следует и успокоить нервы. С тех пор, как я приехал сюда, я чувствую себя таким спокойным и уравновешенным». «Спокойным и уравновешенным? Ишь ты!» — Подумают Калли. «Змея в муравейнике и та уравновешеннее». Уж не потому ли дядя Эйнер не спит по ночам и держит пистолет под подушкой, что он такой спокойный и уравновешенный? «Кстати, сколько здесь я уже живу?» — задумался дядя Эйнер. «Дни так бегут, что считать не поспеваешь». «В субботу будет две недели», — ответила тетя Мия. «Только-то, окажется, будто целый месяц. Да, пожалуй, пора подумать и об отъезде». «Только не сейчас, только не сейчас!» — взмолился про себя Каля на дереве. «Сначала я должен выяснить, почему ты затаился здесь, словно заяц в кустах!» Каля, до того увлекся разговором на веранде, что совсем забыл о своих обязанностях разведчика Белой Розы. Его вернул к действительности донесшийся снизу шепот. На улице под самым деревом стояли Сикстен, Бенка и Йонте. Они пытались найти щелку в заборе. И не заметили Калле. «Ева, Лотина, мама и какой-то тип сидят на веранде», — рапортовал Сикстон. «Значит, через калитку нам не пройти. Мы пойдем в обход по мосту и застигнем их врасплох со стороны реки». Они наверняка засели в своем штабе на чердаке. Алые опять исчезли, а Калле поспешно слез с дерева и помчался к пекарне. Там Андерс и Ева Лотта, чтобы не было скучно ждать, съезжали по веревке, оставшейся висеть еще со времен циркового представления. «Алые идут!» — крикнул Калле. «Сейчас будут речку переходить». В том месте, где речка пересекала сад булышника, ширина ее не превышала двух-трех метров. Здесь у Евы лотта лежала доска, которая в случае необходимости могла служить подъемным мостом. Сооружение довольно ненадежное, но если по нему бежать быстро и уверенно, то шансов свалиться в воду было не так уж и много. А если и случалось упасть, то все ограничивалось лишь промоченными штанами, так как речка была мелкая. Белые розы услужливо поспешили навести переправу и спокойно спрятались за кустами неподалеку. Долго ждать им не пришлось. Замирая от восторга, наблюдали они, как на другом берегу появились, высматривая врага, алые. «Ага, мост на месте!» — закричал Сикстен. «Вперед! Победа за нами!» И он бросился бегом по доске, сопровождаемой Бенкой. Андерс только этого и ждал. Он, стремглав, выскочил из своего укрытия, и в тот момент, когда Сикстен должен был ступить на твердую землю, чуть-чуть подтолкнул доску. Большего и не требовалось. Вот так получилось и с фараоном, который захотел пешком перейти Красное море, утешила Ева Лотта, барахтающегося в реке Сикстона. Пока Сикстон и Бенка, изрыгая проклятие, карабкались на сушу, белые розы, сломя голову, ринулись к пекарне. Они использовали драгоценные секунды, чтобы забаррикадироваться на чердаке. Друзья тщательно заперли дверь на лестницу, втянули внутрь веревку и стали у открытого люка в ожидании неприятеля. Воинственный клич возвестил о приближении Алых. «Ты еще не высох?» — справился Калле участливо, когда появился Сикстен. «Это у тебя молоко на губах не обсохло», — отпарировал Сикстен. «Вы сами выйдете или вас оттуда выкурить?» — спросил Йонте. «Вы же можете сюда залезть и взять нас», — сказала Ева Лотта. «Ничего, если мы нальем вам немного кипящей смолы за шиворот!» За минувшие годы между Алой и Белой розами не раз вспыхивала война. Но это вовсе не означало, что они были непримиримыми врагами. Наоборот, ребята отлично ладили друг с другом, войны были для них только увлекательной игрой. Каких-либо определенных правил ведения войны не существовало. Единственная цель заключалась в том, чтобы как можно больше досадить противной стороне, и для этого годились любые средства. Запрещалось только вмешивать в это дело родителей и других посторонних. Осаждать штаб противника, брать заложников, обмениваться страшными угрозами, писать оскорбительные письма, похищать тайные бумаги противника и самому изготовлять их в огромном количестве, чтобы противнику было что красть, тайно проносить секретные документы через линию фронта. В этом заключалась в основном война роз. И сейчас белые розы чувствовали, что на их стороне огромное преимущество. «Посторонитесь немножко», — вежливо попросил Андерс, «а то я собираюсь плюнуть». Алые ворча оттянулись за угол и предприняли тщетные попытки открыть дверь на лестницу. Но успех вскружил голову вождю белых роз. «Передайте Алым, что я взял пятиминутный отпуск по причине естественной надобности», сказал он и съехал вниз по веревке. Андерс рассчитывал добежать до домика с сердцевидным окошечком на двери, прежде чем Алый обнаружит, что он покинул чердак. Ему и в самом деле удалось проскользнуть в домик и надежно запереться на задвижку. Но Андерс не подумал о том, как вернуться на чердак, а за углом стоял Сикстен. Вождь алых роз просиял, когда сообразил, где находится его враг. Мгновенно подбежав к домику, он запер дверь снаружи и торжествующе расхохотался. Такого зловещего смеха Калле и Ева Лотта давно уже не слыхали. «Мы должны освободить нашего предводителя из этого ужасного плена», решительно заявила Ева Лотта. Алые, опьянев от радости, исполнили военный танец. «У Белой Розы новый штаб», — зубоскалил Сикстон. «Отныне она будет благоухать приятнее, чем когда-либо». «Ты тут постой и пооскорбляй их», — сказала Яволотта Калле, «а я посмотрю, что можно сделать». С чердака вниз вела еще одна лестница, но она выходила не наружу, а в пекарню. Этим путем Яволотта могла выйти незамеченной. Она спустилась по лестнице и, прихватив по дороге пару лепешек, исчезла за дверью в другом конце дома. Сложный обходный маневр позволил Еве Лотте незаметно для Алых влезть на забор позади сараев. С длинной палкой в руках она с забора перебралась на крышу уборной. Тем временем Кали неистово поносил Сикстона и его приятелей, стараясь отвлечь их внимание. Андерс услышал, что над его головой что-то происходит, и луч надежды осветил его жалкое убежище. Наступил самый напряженный момент. Ева Лотта протянула палку, чтобы сбросить крючок. «Оглянись, Алая, в эту минуту, все бы пропало!» Калли, не отрываясь, следил за каждым движением Евы Лотты, и от него требовалось немалое самообладание, чтобы одновременно продолжать выкрикивать оскорбления. «Бесчестные вшивые собаки! Вот вы кто такие!» кричал он в тот момент, когда действия Евы Лотты увенчались успехом. Андерс внезапно почувствовал, что дверь подалась, выскочил на волю и стремительно пробежал стометровку метровку до одного из старых вязов. Благодаря многолетней тренировке ему ничего не стоило мгновенно залезть на дерево. А когда взбешенная его побегом алые точно сворогончих Сбились внизу, Андерс предупредил, что первого, кто посмеет полезть за ним, он отделает так, что родная мать не узнает. В последнюю минуту Сикстон вспомнил про Еву Лоту. Она как раз приготовилась перебраться в безопасное место. Увы, ей предстояло убедиться, что свободу своего вождя она купила ценой собственной свободы.